Глава 7. Неловкие ситуации Рита мирно дремала в шелковых объятиях своей роскошной кровати. Ее сны были наполнены нежным шепотом и мягкими неземными оттенками света. В них она обнималась с крутым накачанным мужиком. Он, правда, немного походил на хама Булгакова внешне, но по поведению в корне отличался от него. Шептал Рите на ушко приятные слова и ласково гладил ее тело своими розовыми тентаклями. Порой странные вещи, происходящие во сне спящему человеку, кажутся вполне логичными. Уже в реальности руки Риты инстинктивно обхватывали теплую, бархатистую сущность отражения, словно искали утешение в его потустороннем присутствии. Отражение, напротив, пребывало в состоянии глубокого шока и недоумения. Оно понятия не имело, как выкрутиться из такой неловкой ситуации. Кроме того, ему было очень трудно постоянно поддерживать облик человека. На это уходило очень много сил. Образ в виде облака был куда привычнее. В то же время отражение уже привыкло к нежным прикосновениям Риты. Они вдвоем словно покачивались в нежном, наполненном сновидениями танце. И все же отражение от своей задачи не отступало. С большой осторожностью оно пыталось высвободиться из любовных объятий дремлющей адвокатессы. Розовые туманные щупальца скользили по телу Риты, извиваясь в тихом грациозном балете. Однако, чем больше отражение пыталось высвободиться, тем крепче держали его руки Риты. Подсознание девушки не желало отказываться от сладкого присутствия бесплотной сущности. Каждый раз, когда сущность шевелилась, Рита бормотала во сне, хмурилась и сжимала отражение еще нежнее. В течение всей ночи между спящим адвокатом и ее призрачным гостем шла тонкая игра в перетягивание каната. Каждое движение сопровождалось мягким шелестом шелка и слабым посапыванием со стороны Риты. Между ними словно сформировалась незримая связь, преодолевшая границы материального и нематериального. Эта сцена вызвала бы улыбку даже у самого хмурого наблюдателя. Только вот отражению было не до смеха. Его силы стремительно иссякали. Лишь под самое утро... Когда на горизонте забрежжил первый румянец рассвета, отражению удалось освободиться. Оно исхитрилось подсунуть Рите вместо себя подушку и незаметно выскользнуть, не разбудив девушку. Его оболочка снова начала обращаться в туман. От тела Александра Булгакова остался только мужской торс и голова. Вместо рук и ног реяли дымные розовые шлейфы. Отражение уже развернулось к окну, желая только одного — вернуться к хозяину, передать ему всю собранную информацию. «М, м не уходи!» — раздалось сзади мурлыканье Риты. Отражение застыло, боясь пошевелиться, после чего повернула свой мужской торс назад. Рита приподняла голову от подушки и смотрела прямо на отражение. Ее глаза были словно затуманены. Она как будто еще не проснулась. Или проснулась лишь наполовину. «Не уходи!» – произнесла она одними губами. «Куда ты?» «Спи!» – ласково произнесло отражение голосом Александра Булгакова. «Я вернусь!» Оно положило щупальце девушки на макушку и погладило ее по черным шелковистым волосам. Ирита послушно опустила голову на подушку и закрыла глаза. Она заснула моментально, отражение ощутило, что девушка сразу провалилась в третью фазу сна. Со сновидениями и всем прочим, что положено данному состоянию. Отражение, окончательно превратившись в облако, вылетело на улицу. Оно не видело, как Рита крепко сжимала подушку и нежно прижималась к ней лицом. Первые лучи утреннего света пробились сквозь щели в занавесках. Я медленно вылезал из глубокой дремоты. Мозг постепенно пробуждался, раскручивая шестеренки на полную. Открыв глаза, я зевнул, не желая выскальзывать из уютных объятий кровати. Слабый дразнящий аромат кофе витал в воздухе, призывая меня начать день. «Ох, Нейди! моя нейросеточка знает, как меня ненавязчиво разбудить. Пора вставать, идти к новым испытаниям и победам». Отражение еще не вернулось. Хм, странно. Обычно к утру оно всегда уже на месте. Одевшись и умыв рожу в ванной, я поспешил вниз. Еще на лестнице, спускаясь на первый этаж, я услышал негромкие звуки разговора. Наташа и Нейди, кажется, уже вели оживленную беседу. Я приблизился к столовой и через дверной проем увидел их обеих сидящих за столом. Перед каждой дымилась чашка с чаем. Утреннее солнце проникало сквозь кружевные занавески, отбрасывая замысловатые тени на полированный пол. Я вошел в комнату, и Наташа повернула голову. Ее глаза хитро засияли. «А, вот и наш Соня!» – воскликнула она с теплой улыбкой. «Мы как раз обсуждали последний кулинарный шедевр Нейди». «Доброе утро, хозяин!» – сказала горничная. Я посмотрел на нейродевочку. Та сидела со скромным видом, опустив глазки. Мастерские имитируют скромность. Но что-то о кулинарный талант нашей горничной сомнению не подлежал. Чем же в этот раз она решила нас порадовать? «И что там за блюдо?» — спросил я с любопытством и сел рядом с ними. Наташа обменялась взглядом с Нейди, и они улыбнулись друг другу с видом заговорщиц. «Это сюрприз!» подразнила Наташа, ее глаза сверкали озорством. «Но я обещаю тебе, что это нечто действительно очень изысканное». Я поднял бровь, заинтригованный. Аромат, доносящийся с кухни, был весьма заманчивым. Нейди ушла на кухню. Пока она отсутствовала, Наташа рассказывала мне о своих последних успехах в учебе. Ее голос был живым и полным энтузиазма. Я внимательно слушал, изредка кивая. Как ни крути, еда способна объединять людей и укреплять связи. Казалось бы, чего там? Собрались вместе и пожрали. А нет, не все так просто. С торжественным видом Нейди вошла в столовую, держа в руках поднос, накрытый серебряным куполом. «Пьез до сказала горничная со слегка отсутствующим видом. «Основное блюдо». Она поставила поднос на стол и подняла крышку. Мы с Наташей увидели великолепный тыквенный пирог. Его золотистая корочка была искусно украшена нежными листьями салата и ягодами. Аромат специй и карамелизированного сахара наполнил воздух. Натаха не смогла удержаться от вздоха восхищения, а я демонстративно похлопал в ладоши. иди, это просто потрясающе!» заявила сестра, впиваясь глазами в кулинарный шедевр, сотворенный искусственным интеллектом. «Выглядит на все 10 десять девочек из десяти», — согласился я. Гордая улыбка украсила губы горничной. «Спасибо», — ответила она, скромно потупив взгляд. «Я рада, что хозяину и хозяйке понравилось. Я хотела создать что-то особенное для нас всех. Что-то такое, что еще никто никогда не пробовал». Найди нарезала пирог и разложила лакомство по тарелкам. В полной тишине мы начали пробовать угощение. «Ну, что могу сказать? Такой вкуснятиной в подземелье не угостят». Богатый и насыщенный вкус окутал мои чувства облаком наслаждения. Нежная корочка, бархатистая начинка и гармоничное сочетание приправ. С каждым разом Нейди готовила все лучше и лучше. Она очень быстро обучалась, как и положено нейронке. «Это божественно!» — похвалила Наташа, смакуя очередной кусочек. «Нейди, ты действительно превзошла себя!» Нейди кивнула. Ее глаза, как обычно, оставались пусты и равнодушны. Но ее щечки слегка раскраснелись. «Это твое лучшее творение», — добавила Наташа, и с ее губ сорвался довольный стон. «Да такой протяжный, что я невольно напомнил себе, что Натаха вообще-то все еще моя сестра». Хозяина, вы что думаете?» — спросила горничная, повернувшись ко мне. В ее голосе смешалась надежда и неуверенность. Она как будто искала моего одобрения. Я как раз подцепил вилкой один большой кусок и отправил его в рот. Божественный вкус окутал мои рецепторы. Вердикт тут мог быть только один. И в этот момент в комнату через окно влетело отражение. Невидимое для Наташи и Нейди бесплотное облачко тумана зависло рядом со мной. Как только я перевел на него взгляд, оно вошло в мое тело, заливая меня потоком информации. Я чуть не подавился, выпучил глаза, мое лицо покраснело. Рита, квартира, душ, сиськи, попка, масло, телефон, кроватка, обнимашки, подушка. «Не уходи, куда ты?» «Спи, я вернусь». Внезапный приток новой информации на мгновение ошеломил меня. Я разинул рот, мои глаза широко распахнулись от удивления. Время, казалось, замедлилось, пока я пытался осмыслить огромное количество новых сведений, заполнивших мое сознание. «Я попыталась считать ваши эмоции, хозяин», — долетел до меня голос нейродевочки, словно из иного измерения. «И у меня сейчас, кажется, процессор зависит от противоречивой информации». Нейди и Наташа, не подозревая об истинной причине моего состояния, обменялись озадаченными взглядами. Кажется, они неправильно истолковали мое молчание как недовольство. «Все в порядке, хозяин? Вам не понравился пирог?» Неуверенно спросила горничная. «Если не понравился, тогда я вас выкину на помойку». «Ты хотела сказать, пирог выкинешь на помойку?» Наташа неуверенно посмотрела на нейродевочку. «Да». Коротко ответила та, продолжая внимательно смотреть на меня. Я оговорилась. «Не надо, Найди, пирог очень вкусный. Саше, наверное, просто тыква не нравится». Стряхнув с себя оцепенение, я быстро попытался успокоить нейродевочку. На помойку мне не хотелось. «Нет, Нейди, ты не так поняла. Мой разум все еще пытался осмыслить откровение моего духа. Пирог действительно исключительный. Просто только что вернулось отражение». Оно на мгновение отвлекло меня. Систи и поп-кориты все еще стояли перед моим внутренним взором. Мозг безошибочно вычленил самые важные сведения из всего, что мне принесло отражение. Странное выражение промелькнуло на лице Нейди, когда она переварила мое объяснение. Как будто смесь облегчения, удовлетворения, недоверия и разочарования. Я так и не смог расшифровать ее реакцию» ну или ту эмоцию, которую она мне решила показать. «О, я понимаю», — сказала она, ее улыбка вернулась. «Я рада, что тебе понравилось». Глаза Наташи заблестели от удовольствия. «Отражение — это же твой пробудившийся дар, да, братец? Ты его так называешь? И что он тебе рассказал? Не хочешь поделиться?» Я заколебался, не зная, как объяснить расклад дамам. Их милые лица смотрели на меня, излучая тепло и доброту. Я, конечно, могу довериться им, но... Да, как обычно, просто фотки сисик сбросил. Как ни в чем не бывало, сказал я. Зачем что-то выдумывать, когда можно сказать сразу чистую правду? О, Натаха приподняла бровь. У мужчины дары... мужские. Да, так и есть, с улыбкой сказал я. Никогда не знаешь, когда твой дар решит одарить тебя бодрящими фотками натуры. «Кажется, натура вышла очень большая», заметила Найди: «Раз вас так замкнуло, хозяин». «Ага, мозг не сразу вместил такие размеры». Я улыбался и пытался шутить, но на душе у меня было неспокойно. Помимо сисек я ведь осознал и другие подробности из того, что привело приволокло мне отражение. Разговор с таинственным человеком по телефону, что это был за кадр? Рита, кажется, общалась с ним, как с весьма близким человеком. Муж, брат, отец, пока непонятно. И кто такая Рита? Она каким-то образом изменила свою внешность, когда пришла ко мне? На самом деле она брюнетка? Сомневаюсь, что она стесняется цвета своих волос. Дело в масле. Она явно с его помощью изменила внешность. Как только его смыло, к ней вернулся истинный облик. «Отражение. Мысленно я обратился к своей сущности. Найди в интернете фотки Риты и определи, кто она такая на самом деле. И постарайся определить точный химический состав масла из чего оно сделано. Знаю, у тебя на это, скорее всего, не хватит мощности вычислительной. Но постарайся сделать то, что сможешь». Отражение начало действовать. Я буквально под коркой ощутил, как закрутились незримые шестеренки внутри моей духовной сущности. В интернете найти человека по фото – задача вполне реальная. То же самое и состав масла определить. Особенно, если знаешь его химический состав. «И кто же будет от Адама, чью грудь не смог вместить даже ваш развратный мозг, хозяина? долетел до меня голос Нейди, как будто из другого мира. «Уж не леди ли это Чернова?» – раздался хитрый голос Наташки. «Мне кажется, там должно быть в десять раз больше, чем у леди Черновой», – добавила Нейти. «Как минимум». Я что-то отвечал им, отшучивался, но мысленно я уже полностью погрузился в размышления. Какова роль Апрелевых во всем этом? Они тоже в игре, знают про портал и хотят отломить кусок от пирога? Или же они и есть организаторы покушений? Те, кто стоят за всем. Никаких вариантов исключать нельзя. Нужно больше информации. Я должен узнать подробнее о прошлом моего отца. Отца Александра Булгакова. Чувствую, он с кем-то поделился информацией про портал. Отсюда и все эти беды, свалившиеся на нашу голову. Может быть, и самоубийство отца было не совсем самоубийством. Я должен копнуть в прошлое рода Булгаковых чуть глубже. Маргарита Петровна Апрелева, княжна, старшая дочь князя Петра Алексеевича Апрелева, сообщила мне отражение. Быстро оно, однако, хотя и не удивительно. Фото такой важной персоны, как княжна, должно примелькаться в интернете. Офигеть! Ко мне в гости инкогнито заявилась такая важная персона, как княжна. А я ей по жопе прописал а потом подглядывал за ней в душе, а потом переспал с ней. Ну, пусть без разврата и пошлости, чисто и непорочно переспал, но все равно переспал, факт есть факт. Пусть даже не совсем я, диван с отражением постарались. Но, во-первых, я в ответе за диван, которого приручил, а во-вторых, отражение — это я и есть, моя сущность, моя самость которая просто иногда действует отдельно от меня и моего разума. Отражение — это ведь я и есть. Это не питомец или призрачный помощник. Его воля — моя воля. Его желания — мои желания. И даже если оно иногда разговаривает, это ничего не означает. Скорее всего, на месте отражения я бы поступал аналогичным образом. Кажется, игра намного серьезнее, чем я думал раньше. «Неизвестные враги готовы конкретно взяться не только за род Омутовых, но и за нас, Булгаковых. А это означает, что нужно принимать новые меры». «Ясно одно. За дом, возможно, очень скоро начнется максимально серьезная борьба. Смогу ли я обеспечить безопасность Нейди и Наташи? Хм, Я задумчиво поскреб подбородок, допил свой чай» после чего встал и под удивленные взгляды Наташки и Нейди вышел из кухни. Я решил немедленно позвонить князю Омутову. Надеюсь, что тот в благодарность за двойное спасение дочери пойдет мне навстречу еще один раз. Было бы также неплохо, чтобы он задействовал свои связи в полиции, чтобы выйти на злоумышленников. Главный вопрос – стоит ли мне говорить про портал князю Омутову? Согласится ли он хранить секрет или же... Государство портал у меня отожмет однозначно. Империи точно не нужно, чтобы гражданские шастали по закрытой территории архидемона. Нет, при всем уважении к князю, про портал я ему говорить не буду. По крайней мере, пока. «Здравствуйте, вы позвонили в приемную князя Омутова», произнес сухой женский голос на том конце провода. «Скажите, какой у вас вопрос?» Голос звучал довольно сухо и официально, очень ровно. У меня даже закралось подозрение, что я общаюсь не с человеком, а с чем-то вроде искусственного интеллекта. «Здравствуйте, я Виконт Александр Булгаков», — представился я. «Князь Омутов дал мне этот номер и сказал, что я могу звонить ему в любое время. У меня как раз важный разговор». «Вас поняла», — ответил голос на том конце провода. «Князь перезвонит вам через несколько минут». «Ожидайте». Послышались гудки от боя. Я нервно расхаживал по комнате, поглядывая на часы на стене каждые несколько секунд. Когда телефон наконец зазвонил, я практически набросился на него, ответив резким «Алло». «Здравствуй, Саша, мой мальчик», — раздался глубокий голос князя Омутова. «Я только что получил твое сообщение. Что у тебя приключилось?» Судя по голосу, кажется, он был в хорошем настроении. Впрочем, князь Омутов по своему характеру как будто никогда не выходит из этого состояния. Я быстро объяснил ситуацию. Я рассказал ему о визите адвоката из семьи Апрелевых, но не сказал, что это была дочь самого князя. «Не знаю, можно ли доверять этим Апрелевым, но я не могу позволить недругам забрать единственное, что осталось у моей семьи», — сказал я. «Они как будто обложили наш род со всех сторон. Мне нужна ваша помощь, Сюдарь». «За себя я не боюсь, но я переживаю за сестру. Вы единственный, к кому я могу обратиться». На другом конце линии возникла пауза, и на мгновение я испугался, что князь откажет. Но затем он заговорил, его голос был твердым и решительным. «Хм, снова апрелевы, значит», — произнес он. «Ну что ж, я рад, что ты обратился именно ко мне, Саша. Я в большом долгу перед тобой за спасение моей дочери и...» Внезапно на том конце провода раздался еще один голос, как будто говорил человек, находящийся на некотором расстоянии от Омутова. «Князь, граф Илья Сухаруков, вернулся с задания. Он просит немедленной аудиенции».